Глава 11. 20 июля. 18 часов 39 минут. В повисшей тишине Сергей снова пригубил вино и недовольно поморщился. На дне бокала осталось всего капля. Его щеки и лысина покраснели от выпитого. Анка понимала, что он был такой веселый не только из-за алкоголя, и это пугало ее. Ни один нормальный человек не будет рассказывать о подобных кошмарах с улыбкой на лице. За окном послышался сигнал проезжающей машины. Теперь Анка понимала, почему все попадавшиеся ей автомобили были побитые, и никто не стремился заменить их на новые. Анка старалась успокоиться. Кровь отлила от ее лица. Она не могла поверить, что те ужасы, о которых ей сейчас рассказали, правда, и что она повинна во многих из них. — И что теперь? — Анка решилась поднять взгляд на великана. — Что теперь? — Сергей и сам уже ушел в свои мысли, забыв, где он сидит. — Что будет со мной? Я совершенно не помню, как совершала эти преступления. Я не знаю, как вчера оказалась около своего дома. Ведь вы сами сказали, что сломанные действовали будто не по своему желанию, а значит, их невозможно судить как преступников. Скорее, их, то есть нас, нужно лечить и исследовать природу болезней. Это должно считаться убийством в состоянии аффекта. Разве нет? Разве мне не будет лучше действительно сдаться полиции, чтобы мне помогли, как потерпевший?» Сергей Борисович задумчиво сложил руки на груди и прикрыл глаза, сделав вид, что обдумывает слова Анки. Но именно, что делал вид, ведь он и так знал ответ. «Милая Аня, ты отличаешься от других сломанных. Если других и можно было бы судить как психически нездоровых людей, то ты совершенно другой случай, дорогая. Я искренне верю, что таким, как ты, можно помочь, поэтому и попросил Владимира сразу же привести тебя сюда, как узнал, что он тебя нашел. Поверь мне, я, как никто другой, хочу помочь тебе разобраться во всем и все вспомнить, но я точно уверен, что полицейские, а тем более асфалийцы, ни в чем разбираться не будут, а казнять тебя без суда и следствия. Сломанные уносили с собой от двух до двадцати человек за раз, но ты, дорогая, загубила намного больше. Пальцы Сергея Борисовича снова жили своей жизнью, поигрывая на скатерти, как на пианино, в то время как сам обладатель рук хищно всматривался в девушку. Четыреста пятьдесят один... «Официально зафиксированный труп в твоем деле». Пальцы вывели какой-то особо сильный аккорд, а желудок Анки проделал новый кульбит. Это невозможно. Как она могла убить стольких людей и не помнить об этом? Как ее не поймали? Должны же были быть люди с оружием, снайперы, кто-то, кто оказался бы сильнее девушки, чтобы остановить ее от всего этого безумства. Просто невозможно, что она могла такое сотворить. В то время как Сергей Борисович продолжал что-то рассказывать, в голове Анки крутилось множество мыслей. Скатерть со стола, которую она мяла в руке, на ощупь была необычайно приятная, но не струящаяся, как шелка, скорее более жесткая и прохладная, как лен. «Да, это был он», — Анка узнала. Мама частенько использовала его для создания летней одежды. Как-то раз она сшила милый зеленый сарафан из льна, в котором девочка пробегала весь июль. Она наслаждалась им, пока отец не забрызгал его жиром, стекающим с шампура, когда вытащил шашлык с мангала и пронес прямо над анкой. Огромное пятно спереди на подоле сарафана никак не хотело отстирываться, от воды расползаясь только больше. Слезы девочки мама смогла заглушить только следующим подарком, который Анка берегла уже сильнее. Из того же льна мама сделала симпатичный берет, так отлично оттеняющие волосы девочки, отчего рыжий цвет в них становился ярче, подражая всполохом огня. Причудливые узоры, окруженных огнем кричащих людей. Первыми вспыхивали брови и ресницы, опаляя глаза и ослепляя. Жар стоял невыносимый, одежда плавилась прямо на телах, ложась второй кожей, вплетаясь в настоящую обжигающими нитями. Запах паленого мяса и волос разжигал непрошенный аппетит. Она не ела несколько дней, сначала добираясь до места проведения фестиваля, а затем прячась от чужих глаз. Ее никто не должен был увидеть, и сейчас, направленные на нее взгляды, затухали прежде, чем осознавали, кто стоит перед ними. Общий крик толпы, непрекращающимся шумом, завис над поляной. Люди, которые только что горланили песни и весело приветствовали первые фейерверки, успевшие улететь вверх, теперь кричали гимн смерти, истязая свои глотки ядовитым дымом. Кто-то все-таки заметил ее, но это уже не страшно. Пускай передают весть о ней. а она сможет ускользнуть из чьих угодно цепких лап. Анка. Встревоженный голос вывел ее из оцепенения, и Анка глубоко вздохнула. Спасаясь в своей голове от удушающих паров, она не заметила, как задержала дыхание на самом деле. На ее плечах лежали чьи-то сильные руки, сжимающие крепко, но нежно. Анка была уверена, что на коже не останется ни следа. Подняв взгляд, она упала в кофейный омут глаз Кузнецова, свесившегося над ней и пристально вглядывающегося в лицо. Влад не стал даже спрашивать Анку в этот раз. По ней и так было видно, что с ней все не в порядке. И сразу обратился к великану. — Сергей Борисович, я думаю, для Анки достаточно информации на первое время. Давайте дадим ей отдохнуть. Эти два дня были насыщены событиями. Анка и хотела бы узнать больше, но понимала, что голова просто не выдержит такого объема. К тому же она не хотела больше находиться в компании мужчины, который с улыбкой рассказывает о человеческих страданиях и смертях, а потому она сделала еще более несчастное лицо и с мольбой посмотрела на Сергея Борисовича. Хмель расслабил и без того не слишком напряженного мужчину. Великан неопределенно махнул рукой, давая разрешение на отдых, но прежде обратил свой взгляд на Влада. «Владимир, Анна практически ничего не съела, и я уверен, что она захочет перекусить чуть позже, когда наш разговор уляжется в ее головке. Сходи на кухню и попроси Веронику Геннадьевну принести ужин в комнату нашей гости. Я бы не хотел, чтобы она, будучи такой уставшей, много передвигалась по моему дому». За последние пять лет Влад прекрасно научился определять, когда человека нужно оставить в покое, а когда лучше не оставлять одного. Парень видел, что с Анкой требовался второй вариант, и потому не хотел покидать ее сейчас. Но, Сергей Борисович, не волнуйся. Сергей Борисович одним движением руки заставил Влада замолчать. Встал и подошел к молодым людям, снова накрыв своей огромной рукой голову парня. Ты можешь вернуться и поговорить со своей подругой, как только попросишь экономку принести ей хотя бы чашку горячего чая. Ты ведь знаешь, что я ее не обижу. Влад хотел что-то возразить, но Сергей низко наклонился, очутившись лицом к лицу с юношей. На Анку обрушился аромат смеси пряностей и алкоголя. В голове зазвенело от напряжения. От близости этого человека ее прибирал озноб, но только лишь усилием воли она не отпрянула. Рука нащупала упавший на колени нож, а Сергей Борисович заговорил вновь. — Аня здесь в безопасности, я не причиню ей вреда, — глядя прямо в глаза Владу, произнес великан. Если голубые глаза Макса излучали теплый летний свет, то радужка Сергея представляла собой два ледяных айсберга с бездонными кратерами зрачков в них. Гул в голове нарастал, звеня тревожной мелодии. Анка почувствовала, как ладони на ее плечах чуть ослабили хватку, и ее собственные руки будто обмякли следом, расслабленно упав на колени. «Я скажу еще пару слов нашей милой гости, а потом у вас будет целый вечер повспоминать прошлое, не так ли?» «Да, Сергей Борисович, вы правы». Влад отпустил девушку и, виновато на нее взглянув и, смущенно улыбнувшись, отошел в сторону выхода. «Анка, я скоро вернусь. Одна нога здесь, другая через секунду тоже здесь. Кухня недалеко». Влад вышел. В голове Анки нестерпимо звенело, и она старалась переключить свое внимание на лицо великана, которое все еще нависало над ней. Влад ушел, и вместо того, чтобы опираться на парня, Мужчина оперся на стол, закрывая девушке вид на выход. Руки не слушались, а тело будто парализовало от страха. Сергей Борисович осоловел, смотрел на гостю. Он стоял слишком близко к ней, ближе, чем того требовали приличия, но не замечал этого. Личные границы всегда казались ему чем-то лишним, ненужным. Анка помнила, как великан постоянно находился рядом с кем-то, приобнимая, пожимая руки, задевая. «Дорогая Аня!» Тыльной стороной свободной руки Сергей Борисович провел по лицу девушки, оставляя холодный след. Его тело пылало жаром, но пальцы оставались ледяными. «Бедная моя! Неужели ты совсем ничего не помнишь? До твоего исчезновения или после?» Боясь, что голос мог подвести, Анка лишь потупила взгляд, сжавшись и изображая полную невинность. Сергей Борисович подождал ее ответа несколько секунд, буравя ее глазами. Его тело немного пошатывалось, но не пьяно, нет. Он слегка двигался в странном, ему одному слышимом ритме. В том же ритме вытанцовывали его пальцы, по скатерти и по карману пиджака. «Как жаль, как жаль!» «Но у нас с тобой много времени впереди. Ты ведь никуда больше не уйдешь от меня». Девушка недоуменно возрелась на говорившего. Слова звучали для нее приглушенно. В голове гремел звон, перекрывающий остальные звуки. Внезапно Сергей Борисович выпрямился, а перед Анкой появилась раскрытая ладонь, приглашающая встать. Девушка приняла приглашение, сразу же очутившись, в крепких медвежьих объятиях. Нож, упав с ее колени, с глухим стуком ударился о паркет, подпрыгнул пару раз и замер под столом. Одеколон сильно бил в нос, в голове звенело, а тело обмякло. Девушка полностью оказалась во власти этого мужчины, который, не ослабляя хватки, продолжал невесомо поглаживать ее голову, задевая уши беспокойными пальцами. Сдерживая чихание, Анка начала вертеться и крутиться, стараясь выйти из захвата и освободить себе пространство хотя бы для одного единственного свободного вдоха. Но все попытки были тщетны. А когда звон колокольцев ударил по ее ушам с новой силой, она поняла — ловушка захлопнулась. «Дорогая моя!» Звон словно слился с голосом великана, придавая ему чарующие нотки и заставляя прислушиваться к словам говорящего, как к единственному и самому прекрасному на свете. Голос лился, как звонкий ручеек в весеннем лесу, как убаюкивающая песнь матери перед сном, как искренний смех ребенка на руках родителей. И эта невозможная магия звука заставляла забыть обо всем на свете. Ведь зачем о чем-то беспокоиться, когда ты в полной безопасности Счастливый и беззаботный, как младенец. «Милая моя, как ты от меня сбежала? Расскажи мне!» Голос обволакивал Анку. Она хотела ему сопротивляться, понимала, что это все только иллюзия, и поэтому упорно молчала, сражаясь сама с собой. А великан, ослабив хватку, начал поглаживать девушку по голове. До боли знакомый Анки голос — Внезапно раздался над ней. «Доченька моя, где ты была?» Получив внезапную свободу, Анка резко подняла голову вверх. Спертый запах одеколона и алкоголя сменился на миндально-цветочные нотки. Вместо мужской лысины перед Анкой оказались сверкающие рыжие локоны, обрамляющие женское лицо, такое родное и любимое. На глаза девушки навернулись слезы. Как она не узнала свою маму, нежно обнимающие ее и шепчущую нежные слова? «Расскажи мне, что ты помнишь?» Мягкая рука продолжала поглаживать Анкину голову, в то время как вторая, сильная и надежная, прикрывала ее спину, обещая защиту и безопасность. Почему несколько минут назад она так боялась свою маму и ничего ей не рассказывала? почему что-то скрывало от нее? Ответы уже рвались из нее наружу, а нетерпеливый голос все вопрошал. — Анечка, ну что же ты молчишь, дорогая? Анка не выпила ни капли алкоголя, но после этой фразы она будто протрезвела. Сколько девушка себя помнила, мама никогда не называла ее никак иначе, кроме как Анкой, никаких Анечек, Анюток, Нют и подобного. Только Анка. Девушку словно холодной водой окатила, и вся иллюзия тотчас слетела с глаз, а вместо любимой мамы, окруженной розовым заревом, над ней навис мужчина, и выражение его лица ей очень не понравилось. Глаза будто вылезали из орбит, пугающая улыбка от уха до уха, ноздри расширились и постоянно подрагивали, и самое мерзкое. кончик языка, постоянно выглядывающий из-за губ. Эта ужасающая картина до конца отрезвила Анку. Звон колокольцев громким набатом раздавался по всей комнате, напоминая уже церковные колокола своей мощью. Сам Сергей, казалось, тоже находился под влиянием музыки, пребывая во всепоглощающей эйфории и перебирая неостанавливающимися пальцами по спине девушки. Пока он не заметил Анкиного потрясения, она вновь мечтательно улыбнулась и как можно мягче ответила, «Ничего не могу вспомнить, все как в тумане». Напряжение в лице Сергея начало спадать, а вместе с ним стал тише и набат. Буквально через несколько секунд великан окончательно расслабился и даже как-то скучающе посмотрел на Анку, будто он потерял к ней интерес. Если что-то вспомнишь, сразу же, скажи мне, поняла?» Глухой звон сопроводил его слова, врезаясь в мысли и путая их. Однако перед Анкой все еще стояло то лицо с вытаращенными глазами, поэтому звон сразу же отскакивал от девушки, уходя в окружающую пустоту. «Конечно, я сразу же все расскажу, как только что-то вспомню». Анка старалась, чтобы ее слова звучали убедительно, даже сложила руки перед собой в умоляющем жесте, как делают маленькие дети, давая обещание родителям больше не баловаться. Атмосфера в комнате изменилась, стала как будто даже светлее, когда Сергей наконец улыбнулся своей фирменной широкой улыбкой и отпустил Анку. Ноги ее не держали, и она вновь упала на стул, Надеюсь, что великан примет это за слабость от усталости, а не от страха. — Хорошо, милая. Тогда отдыхай. Скоро вернется Влад, и они вместе с Вероникой Геннадьевной накроют небольшой стол у тебя в комнате. Надеюсь, ты поймешь мои меры предосторожности и не будешь выходить без надобности. А я приду к тебе завтра, и мы снова поболтаем. Нам ведь обоим это понравилось? — Определенно. Девушка очень надеялась, что мужчина не услышит в ее голосе сарказм. «А можно мне будет выйти в интернет, чтобы почитать последние новости? Так я бы смогла лишний раз не беспокоить вас по пустякам». «Ох, прости, дорогая, но не сегодня. На тебя и так свалилось много, и я боюсь, что твоя головушка может всего этого не выдержать. Давай оставим это на потом. Я и Владимира попросил пока оставить свой телефон на входе». Анка кивнула. Она ожидала такой ответ. — А с Владом можно будет поболтать? — Конечно. Но только пару часов. Я не успел рассказать тебе про комендантский час, так как чаще всего сломанные активизировались по ночам, с десяти вечера повсюду отключают электричество, а людям запрещено передвигаться по улицам. Бедному мальчику еще нужно будет дойти до своей комнаты, так что великан глянул на свои роликсы — Чуть больше, чем через три часа, ему нужно будет уйти. Я думаю, вам хватит времени для первого дня. А мне пора. В последние годы дело у меня не в впроворот. Отдыхай, милая. С этими словами он легко поклонился и, грациозно, почти танцуя, развернулся в сторону выхода. Уходя, он забирал с собой нестерпимый звон и удушающий аромат одеколона. Уже в дверях обернулся вновь. А и не волнуйся, мы тебя в обиду не дадим. К твоей двери приставили охрану, чтобы никто не смог проникнуть внутрь. А если тебе что-то понадобится, то попроси об этом перед уходом Владимира или милую Веронику, они сделают все, что в их силах. Привыкай к своей комнате. С глухим стуком дверь закрылась, оставляя в воздухе слова с невысказанной угрозой. Она отсюда не выйдет. В раздумьях о своем положении и о том, что ей нужно будет сказать Владу, Анка встала со стула, разминая затекшее тело, но прежде чем уйти, она опустилась под стол. Столовый нож переместился в правый рукав платья. При себе хотелось иметь хоть что-то. Анка поправила рукав, скрывая очертания предмета, и разочарованно вздохнула. Она не смогла поднять нож, когда Сергей находился рядом. буквально на расстоянии вытянутой руки. Это беспокоило и раздражало, но больше беспокоило. Анка была уверена, что сможет себя контролировать рядом с ним и не ожидала предательства от собственного тела. Высокие окна, плотно занавешенные элегантными шторами, едва пропускали солнечные лучи, так и маня девушку подойти поближе и приоткрыть их. Ей это не запрещали, поэтому она подошла к ближайшему угловому окну и немного отодвинула полотно, открывая себе вид на улицу. На небе не было ни тучки, а летнее солнце еще только начало свой отход ко сну, отражаясь от золотистого купола вдалеке. Исакиевский собор. Анка не удивилась, увидев популярную достопримечательность. Она знала, что они где-то в центре, На меньшее Сергей не согласился бы, но где конкретно? На этот вопрос ей ответило соседнее окно, смотрящее на другую сторону. И этот ответ абсолютно не понравился Анке, лишив ее остатков сил. Впереди пролегала река, в которой отражалась почерневшая у основания, но все такая же красная растральная колонна. Всего одна. Как Анка не вглядывалась, вторую она не видела. Правую же сторону вида полностью занимало здание, в котором сейчас находилась Анка. Светло-зеленые стены и белоснежные колонны, темно-желтые, почти золотые в западном солнце, капители и лепнина, не оставляли сомнений. Она снова в Эрмитаже.